На дом задано было прочитать повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Вообще-то мы должны это проходить в следующем году», сказала Морковка. «Но поскольку вы самый сильный третий класс в школе, мы попробуем в этом». Очередная неудачная идея Морковки. Что с нее взять? Света прочитала только первую страницу Про то, как главный герой нарисовал слона внутри удава, но этого никто не понял. Тут ей захотелось спать, и она решила, что успеет прочитать остальное завтра в школе, потому что летом занималась с дедушкой чтением на скорость. Но на следующий день прочитать тоже не получилось. Мама в кои-то веки могла отвезти Свету в школу, однако машина не заводилась и пришлось ехать на трамвае. Потом наступила перемена, когда в буфете появляются пончики в разноцветной глазури, и нужно бороться за них против всей школы. На всех не хватало. На следующей перемене Света дралась с кем-то из тройняшек Градовых из-за бегемотины, а дальше время вышло. «Мы обсудим прочитанное», — объявила морковка, «а потом напишем изложение. В этот раз вы должны будете не только пересказать...» сюжет но и в конце написать что вы поняли из произведения какие у вас возникли мысли у вас же возникли мысли да ответил нестройный и неуверенный хор голосов откуда у тебя мысли градов крикнула света еще не остывший от схватки «Бегемотина!» — не остался в долгу градов морковка гневно хлопнула ладонью по столу Какой же это был из братьев — Витя, Вова или Веня? Они одинаково стриглись, одевались, носили одинаковые рюкзаки, тетрадки, пеналы. Даже ручки у них были одинаковые. Взрослые думали это потому, что они очень любят друг друга. Но Света знала, так им проще всех обманывать. Почему за таких вредных детей родителям дают сертификаты? градовы хвастались, что их маму за них наградили. «Итак, кто такой маленький принц?» — спросила морковка. Светины одноклассники что-то мычали, в итоге выяснилось, что маленький принц — пришелец с другой планеты, и у него золотые кудри. Света записала это и подумала, что, может быть, книга не такая скучная, как показалось сначала. «А зачем он путешествует между планетами?» допытывалась Морковка. «А вы сами не читали?» — крикнул очередной Градов, и Морковка снова стукнула по столу. Отличница Ивлева предположила, что маленький принц любил путешествовать, но это было верно лишь отчасти. На самом деле он искал смысл жизни. Света записала и это, и подумала, что книга все-таки скучная. «И эти герои — король, пьяница, фонарщик, географ!» Безнадежно бубнила Морковка, а Света записывала. «Раз предстоит изложение, надо хотя бы знать имена героев». Пока шло обсуждение, Морковка заметно погрустнела. Свете даже стало ее немного жаль. Видимо, их самый сильный третий класс оказался не таким уж сильным, И маленький принц раньше срока им, как выяснилось, не по зубам. К концу урока Света знала, что у маленького принца случилась любовь с розой, что на его планете были вулканы, что главный герой разбился в пустыне на самолете, еще в истории есть змея и лис и какая-то крыса. Чем все кончилось, она не поняла. Также Света записала мораль истории – под диктовку «Морковки». Мораль — это то, что автор хотел сказать своим рассказам. Автор «Маленького принца» хотел сказать, что должна быть любовь, дружба, забота о тех, кого любишь, и об окружающей среде, и что все это — ежедневный труд и ответственность. Затем ученики достали листки бумаги. Нужно было писать изложение. И вот что написала Света. «Главный герой?» Тут Света поняла, что не знает имени главного героя. В повести он писал про себя я, поэтому она назвала его в честь автора Антуаном. Главный герой Антуан нарисовал удава, который съел слона. Никто не понял, что он нарисовал. Потом однажды он стал летчиком, летел над пустыней и разбился на самолете. Там он встретил маленького принца. Когда принц увидел его рисунок слона в удаве, то он сказал... Света задумалась, что же мог сказать маленький принц? Он был пришельцем с другой планеты, который путешествовал между мирами, пока его корабль не разбился на земле. Это напоминало сюжет фантастического фильма или даже фильма ужасов. Света знала в них толк. Мама Светы работала медсестрой в больнице. Иногда у нее случались длинные смены по выходным. В такие выходные она приглашала посидеть со Светой своего старшего брата, дядю Стаса. Вообще-то, мама просила его сходить со Светой в парк, торговый центр или на худой конец в музей. Вместо этого дядя приносил мешок вкусностей, которые всегда включали пару банок пива для него, большую бутылку кока-колы для Светы, чипсы, они с дядей любили со сметаной, кукурузные палочки с сыром и жгучие сухарики с хреном. На десерт был шоколад. Поскольку после сладкого опять хочется соленого, на закуску шоколада полагался арахис в хрустящей острой оболочке. Он также приносил свой большой ноутбук, скачивал из интернета фильм, и они весь вечер смотрели кино на кухне. Света очень любила оставаться с дядей. Правда, у него была одна плохая привычка. Когда герой фильма ужасов вставал ночью сам не свой куда-то брел в темноте после укуса монстра или других зловещих событий, дядя вдруг говорил. «Так, сейчас из него полезет. Иди в коридор и жди. Я позову, когда можно будет». Света кричала «Нечестно!» и уходила в коридор, громко топая ногами от возмущения. Иногда она прыгала в коридоре и орала, как двухлетние малыши в магазине, чтобы помешать дяде Стасу в одиночестве наслаждаться сценами ужаса. Вспомнив все фильмы, которые она смотрела с дядей, Света ясно представила, что сказал бы маленький принц, если бы был их героем. Она написала. Когда принц увидел его рисунок слона в удаве, то он сказал «Это я мог быть в чертовом удаве, как чертов слон! Всё на этой чертовой планете пытается меня сожрать, черт побери! Чертов черт!» Теперь нужно написать, кто такой маленький принц и как он оказался на земле. Из обсуждения в классе Света поняла, что в повести речь шла про любовь к Розе, И про вулканы. Про вулканы света знала кое-что действительно ужасное из детской энциклопедии по геологии. Вот фонтан лавы из вулкана, долетев до неба, обрушивается вниз на склон и образуется пирокластический поток. Это раскаленная смесь газов, пепла и камней, похожая на чудовищную черную тучу. Она несется с огромной скоростью, сжигая все на своем пути. Люди, попавшие в поток, просто взрываются, как бешеные огурцы. Прочитав об этом, Света потеряла сон от страха перед потоком. Однажды она призналась в этом маме, и мама взяла передышку, чтобы подумать и изучить вопрос. Изучив, она объяснила. «Вулканы есть не везде. У нас их нет. В других местах есть очень большие вулканы, которые могли бы нам навредить даже издали» но ученые все время за ними следят, чтобы этого не случилось. Такие вулканы извергаются всего один раз в сотни тысяч лет. Даже миллионы. При нашей с тобой жизни такого точно не случится. Этого оказалось недостаточно, поэтому мама добавила. А если и случится, если где-нибудь в Америке взорвется огромный вулкан, то поток нам все равно не страшен. Он до нас не дойдет. Вместо этого в океане поднимется громадная волна, и мы не сгорим. Нас смоет в море». Эта новость успокоила Свету. Быть смытым в море не страшно. Главное — не попасть в поток и не взорваться. «На планете маленького принца случилось извержение большого вулкана», — написала Света в своем изложении. Было много лавы и поток. Половина планеты маленького принца сгорела. Еще была волна. Волна смыла то, что осталось. Маленький принц любил девочку Розу. Он полетел на своем корабле ее спасти, но Роза не смогла убежать и умерла. На планете больше нельзя было жить, и маленький принц улетел. Как именно умерла Роза, Света и не стала уточнять. Но в глубине души она знала, что Розу не смыла. Ее настиг поток. Света перевела дух. Что ж, Роза погибла вместе с планетой, и маленький принц обречен скитаться в космосе на своем корабле. Света сверилась с перечнем персонажей из тетрадки, о которых говорили на уроке. Так или иначе, все они должны появиться в истории. У маленького принца кончилась еда. Он приземлился на одной планете. Король этой планеты был пьяницей, и вся планета была в мусоре. Это была большая помойка. Маленький принц искал там еду, и вдруг на него напали огромные жуки. На самом деле жуки были обычные, это принц был очень маленький. Он еле от них убежал, и вдруг на него напала огромная крыса. Тоже обычная. Он еле от нее убежал. Забежал на свой корабль и улетел. Из еды он нашел только чипсы со сметаной. Света зачеркнула. Во-первых, в повести Антуана не могло быть чипсов со сметаной. Морковка сказала, это старинная повесть. Во-вторых, никто бы никогда не выкинул чипсы со сметаной в помойку. «Жареную рыбу», — написала Света. «Жареную рыбу в столовой она терпеть не могла». На другой планете жил географ. Зачем в повести Антуана географ? Что интересного могло с ним приключиться? Морковка говорила, что он наносил горы на карту, но что-то было не так. От планеты, где жил географ, отваливались целые куски. Он наносил горы на карту, потом они отваливались. Маленький принц решил, что скоро от планеты ничего не останется. Он позвал географа с собой на корабль, но географ не пошел. Потому что дурак. Проехали. На третьей планете жил фонарщик. У фонарщика было что-то не в порядке с ночью и днем. Там всегда светило солнце, написала Света. Ночь длилась всего минуту. Тут сердце Светы забилось быстрее. Они с дядей смотрели фантастический фильм «Черная дыра». Уже четыре раза. По сюжету космический корабль терпит бедствие на планете, где никогда не бывает ночи. Там пустыня, как в повести Антуана, и два солнца. Одно желтое, как наше, другое — синее. Синее окрашивает все в чужие, холодные, пугающие цвета. И только изредка планеты в той системе встают в ряд и наступает ночь. Тогда из-под земли вырываются ужасные монстры, которые убили всех людей, кто высаживался на планету раньше. Света никогда и ни за что не призналась бы дяде, но она четыре раза просила включить этот фильм не из-за приключений и даже не из-за синего солнца, а потому что не могла выбрать, кто ей больше нравится. Раньше, еще в прошлом году, например, ей нравился главный герой. А теперь... Главный герой Риддик очень крутой, но другой Джонс тоже крутой, а еще очень красивый. золотыми кудрями похож на принца, только не маленького и с пистолетом. И никакую розу он не любил, а значит, мог бы полюбить Свету. Света покраснела и написала. Фонарщик ждал ночи, чтобы зажечь фонарь. Если он не зажигал фонарь, Из-под земли вылетали чудовища. На земле маленький принц оказался без фонарщика, значит, тот тоже с ним не полетел. То ли его съели монстры, то ли нет. И вот, наконец, маленький принц попал на землю. Корабль маленького принца совсем разбился. Он не мог улететь, на него напала змея. Он убегал от нее, и она почти его съела. Но тут появился лис и съел змею. Маленький принц обрадовался, но лис хотел съесть его тоже. Маленький принц снова побежал, пока в пустыне не нашел Антуана. Лис испугался его и убежал. С таким травмирующим опытом на земле маленький принц мог сказать Антуану только одно. И тут появилась неувязка с началом изложения. «Не ешь меня!» — закричал маленький принц. А потом уже Антуан показал ему свой рисунок удава, и он рассказал Антуану, что все на планете хотят его съесть. До звонка оставалось минут десять. Антуан и маленький принц починили самолет. Корабль маленького принца было не починить. Антуан позвал маленького принца с собой. Маленький принц вспомнил географа и фонарщика, Те отказались с ним лететь и умерли, наверное. Поэтому маленький принц согласился. Антуан с ним улетел в... Тут Света поняла, что не знает, в каком городе живет Антуан. Этот город точно находится не в России, но времени придумывать уже не осталось. В Москву. Там маленький принц жил в коробке дома у Антуана. Антуан работал летчиком, и брал маленького принца с собой в кармане. Света вспомнила, что маленький принц, по заявлению отличницы Ивлевой, которая прочитала книгу, хотел путешествовать. Так маленький принц много путешествовал и объехал с Антуаном весь мир. Что еще? Они умерли. Умерли в один день? Нет, они не умерли. И так слишком многие умерли. Роза, Географ, Фонарщик, Джонс. «Они живы до сих пор и живут в Москве», — дописала Света. Перечитать времени не осталось. Света решила проверить мораль. В ее истории была любовь, дружба и забота о тех, кого любишь. Очень много внимания уделено заботе об окружающей среде и тому, что планеты могут гибнуть, если за ними не ухаживать. И даже если ухаживать, они все равно могут гибнуть от ужасных, бессмысленных разрушений. Также на протяжении рассказа маленький принц много трудился. Света сдала изложение, будучи уверенной, что, может, не совсем так, но примерно так все и было на самом деле. Весь оставшийся день она не могла выкинуть историю маленького принца из головы. «Почему никто еще не снял об этом фильм?» С монстрами, стрельбой, огромными волнами, жуками и огненной лавой. В какой-то момент ей даже стало стыдно перед маленьким принцем и Антуаном, что она не сделала домашку. Поэтому, отмахнувшись от очередного Градова, Света скачала книгу. Уже в трамвае начала читать. Дочитывала дома. Несмотря на уроки скорочтения, это заняло весь вечер. «Нет!» — крикнула она, дочитав, и швырнула телефон на кровать. «Нет! Нет! Нет!» «Что такое?» — спросила мама из кухни. «Все не так! Ничего хуже этого не читала!» Света топнула ногой. Через несколько секунд в дверях появилось обеспокоенное мамино лицо. «Что случилось?» — удивилась мама. Света выдохнула и села на кровать. «Ничего», — мрачно сказала она, — «я получу два за изложение».